Глава 8 Центр истребителей монстров. Кабинет начальника центра. Город Иркутск. Герцог Василий Петрович Корулёв имел крепкое здоровье. Жизнь Иста была непростой, но, выйдя в отставку и заняв достойное место, Василий Петрович стал лучше следить за своим здоровьем. Будучи патриотом своей родины, а также по роду службы защитником человечества, Василий Петрович знал, что он хорошо делает свою работу. И заботился он о своём здоровье, в том числе ради долгой службы отечеству и человечеству, на благо людей и своих воспитанников. Его хобби, пчеловодство, способствовало этому. Герцог всегда предпочитал чай с мёдом любым напитком покрепче. Имея имперские корни, титул герцога Хрулёвые неожиданно заработали в Европе и уже после этого вернулись в Россию, где у него был редкий в Российской империи титул, фактически соответствующий княжескому. Но он был для всех своим. Несколько раз даже встречался с самим императором, который отмечал его верную службу. Сейчас же Василий Петрович пил беленькую. Душа у него болела за своих подчинённых, одним из которых формально являлся и Галтионов. Честно говоря, Василий Петрович думал, что он хорошо знает этого юного истребителя, немного много ни мало считая его потенциальным абсолютом, причём абсолютом одним из сильнейших в мире. Зная его гонор, да и оценивая его силу, нельзя сказать, что с лёгкой душой, да, Василий Петрович скинул ему координаты радужных разломов, зная, что юный Александр будет осторожен. Также он предупредил о Вербицком, точно так же зная, что своевольный барон не выдержит и попрётся туда. Ровно до этого момента план Хрулёва работал идеально. Даже если бы он выбрал другой разлом, то там его уже ждали посланные люди, которые остановили его. План начал работать, и Хрулёв смог выдохнуть. А вот дальше появились сложности. Василий Петрович был стопроцентно уверен, что оценив силу лучших истребителей Империи, а также их уникальное снаряжение, Александр поймёт, что его сил для разлома недостаточно увидит пример для подражания и отступит, чтобы прокачать свои силы. Возможно, лет через десять он всё-таки достигнет класса Абсолюта и тогда сможет ходить в радужные разломы. Но вот тут герцог изрядно ошибся. Галактионов умудрился поссориться с Абсолютом на ровном месте. Шутки Василия Петровича насчёт происхождения Александра «Нет мира сего» очень чётко характеризовали характер этого юнца. У него абсолютно не существовало никаких авторитетов, и каждую новую опасность он воспринимал как вызов. Кто же знал, что он закусится с самим Вербицким? Говоря о скверном характере графа, Хрулёв немало не преуменьшал. Такое нельзя говорить слух, абсолют всегда остаётся абсолютом, но благодаря Вербицкому в этом мире стало на одного абсолюта меньше. Архип Глыба, надо признать, был более сильным истребителем, чем Вербицкий. Самое главное его достоинство заключалось в большой и широкой русской душе, преданности делу и доброте. В тот чёрный день для истребителей Империи Хрулёв совсем не удивился, когда узнал, что именно Глыба остался прикрывать отход остатков Рейда, который попал в критическую ситуацию в том нестабильном разломе. В конечном итоге из разлома вышел Абсолют Вербицкий и буквально выпал истребитель второго класса Глыба, при том, что входил он туда истребителем первого класса. Больше не выжил никто. Было разбирательство. Мутное разбирательство. Архип молчал, дабы не подставлять хоть и бывшего, на товарища. Василий Петрович предполагал, что Вербицкий при отходе бросил людей, которых ему доверил глыба, сам рискуя своей жизнью и своим даром. Но прямых доказательств не было. Всё, что произошло в разломе, остаётся в разломе. А новый абсолют империи, ох, как нужен был всем. И ведь он о нём заботился, как мог заботился. И поставил дежурных истов у второго радужного разлома на тот случай, если Галактионов всё-таки придёт туда. Бойцы, ссылаясь на устав, должны были сказать, что разлом уже находится в работе, при этом не пустить барона внутрь. А после свары с Абсолютом Хрулёв их отозвал. А Галактионов припёрся туда и вошёл внутрь. Как с ним вообще работать? Но хорошо, что вышел обратно, ещё и пометку оставил. Как он выжил после встречи с энергетами? Василий Петрович задумчиво налил из хрустального графина уже нагревшуюся водку и, даже не скривившись, закинул содержимое стопки внутрь. Галотионов мог стать потенциально лучшим абсолютом не только в Империи, но и во всём мире. Самое главное, чтобы до этого момента ему повезло не умереть. Петрович был в ярости. Я, честно говоря, никогда не видел его таким. Ну, точнее, не слышал потому что разговаривал с ним по телефону. Вообще-то я не любил оправдываться, поэтому ещё раз переспросил, имел ли я право идти в любой разлом по своему желанию. Хрулёв подтвердил, что имел. У каждого истребителя есть своя голова на плечах. Тем более, что я не был кадровым истом и мог рассчитывать только на рекомендацию. И да, Вербицкий был в своём праве. Он имел право запретить заходить мне в разлом в момент проведения операции. Хорошее правило. Годное, чтобы мелочь не мешалась под ногами. И репутацию он мог мне снять, что подтвердила система. Мог, но не обязан. Ну что же, он сделал свой выбор. Нет, я не желал ему смерти, как и в прошлой жизни. В первую очередь я был за человечество. А граф, получается, был одним из сильнейших истребителей этого мира. Убить его? Фу, ради чего? Думаю, если полазить в своём загашнике душ то вполне реально Вербицкого могут сожрать. Ну, во-первых, не настолько уж он меня оскорбил, а во-вторых, ослаблять человечество в борьбе против тварей не в моих принципах. Но осадочек однозначно остался. Позже я подумаю, что с этим делать. проследув мимо копошащихся истов, я уселся в машину волку. Поход отменяется? В этот разлом — да. Поехали, посмотрим на второй. Полчаса езды по просёлочным дорогам, и мы свернули по навигатору в лес, а вновь наезженный колее, что положил чей-то транспорт, идущий туда. Ожидаемо, там я встретил армейцев, собранных и немного нервничающих. Да, было такое правило — караулить разлом. Но они явно понимали, что в случае, если оттуда кто-то выйдет, шансов остаться в живых у них никаких нет. «Здравия желаю, ваш бродя!» — козырнул подпоручик. «Приветствую, господин подпоручик. Барон Галактионов идёт вот разлом». И снова изумление и непонимание в глазах у заслуженного офицера, что переводил взгляд с моего лица на кольцо и обратно. «Да, да, истребитель третьего класса». «Может, лучше не надо?» Нарушение всей субординации спросил подпоручик, судя по всему, откровенно жалея молодого и борзого истребителя, то есть меня. «Надо, подпоручик, надо. Я ненадолго». Я подошёл к радужному разлому и присел на корточки. Со стороны казалось, что я проверяю шнурки. На самом деле, внутрь был отправлен разведчик. Строго-настрого я ему приказал заглянуть самое начало и бежать обратно. Нет, как раз в случае со Шныркой я не боялся, что с ним может случиться. Наши души были одним целым. Но лишний раз тратить свою энергию на возрождение и не хотел. Шнырка хоть и был тем ещё хулиганом, но также понимал, Когда есть время для шуток, а когда нет. Поэтому он чётко выполнил мои распоряжения, буквально через несколько секунд вернулся и показал мне картинку. Каменистое плоту, с виду пустынное. Врагов в зоне доступа видно не было. Поэтому я решил зайти внутрь. Моим собственным глазам открылось то же самое. Большие валуны вокруг выхода из разлома, а ещё было трудно дышать. Такое ощущение, что это был Не очень жилой мир. Я стоял возле разлома, вытащив аквилу с напитанным доспехом, аж шнырка пошёл на разведку. Вот он показывает мне местность, чуть вдали, и в поле моего зрения появляется какое-то яркое пятно, вспышка. И я понимаю, что мой питомец всё-таки умер. Вот это да. Давно такого не случилось. Взяв желейку в руки, я потянул энергию, оглядываясь и возрождая питомца. Учитывая индивидуальные качества шнырки, умирал он крайне редко. Первое возрождение происходило практически мгновенно. А вот если он умрёт второй раз, понадобится от недели до месяца, чтобы его душа пережила такой стресс. Мне этого не хотелось. Поэтому я строго-настрого приказал ему сидеть в его уютном мерке, где бы он ни находился. Острый глаз охотника оценил тварь, что так негуманно поступила с моим питомцем. Это был элементаль в самой мерзкой его форме энергетической. Верское было в нём то, что физическое оружие на него не действовало. В прошлом мире мы встречали таких тварей, и бой с ними вёлся исключительно стихийными магами. К примеру, Дэн был специалистом по их уничтожению. Хотя из того, что я видел, даже Дэну пришлось бы попотеть. Я оценил силу удара, но мне нужно было проверить ещё кое-что его воздействие на мой собственный доспех. Так же далеко не отходя, я ждал элементаря, зная, что он будет приближаться. И вот он показался из-за луна. Магия, что он использовал, сработала почти мгновенно. Никаких тебе летящих огненных шаров или быстрый, но заметной молнии. Это было что-то вроде деформации пространства, когда материальный объект либо разрывался на клочья, либо сминался в комок. Удар последовал незамедлительно. Доспех затрещал, просев на две трети это тут из-за второго камня показался ещё один. Второго удара я бы не выдержал, поэтому просто оттолкнулся пятками и выпал спиной назад из разлома на глазах у всей усечесной компании, грохнувшись на задницу. Ну, лучше немного позора, чем позорная смерть. Я встал и показательно ухмылнулся. «Проблемы, ваш бродя?» — тот же нарисовался подпоручик, держа за чем-то в руках аптечку. «Никаких проблем», — выкнул я. «Экскурсия окончена». Как законопослушный ист, я залез в базу и выбрал из классификатора нужную тварь, добавив пояснения для будущих желающих сюда сходить. Опять же, я понимал, скорее всего, это облегчит работу Вербицкому. Я был совсем не против, вот только хотел бы посмотреть, чем он будет здесь работать. Моих сил пока что было недостаточно. Хотя стратегия понятна. Есть у меня пара тузов в рукаве. Твари, что смогут справиться с этими нематериальными гадами. Но тут другая проблема. Выжить за тот короткий промежуток времени, пока призванные твари будут с ними расправляться. А это упирается в прокачку двух печатей — доспех, чтобы выжить, и энергия, чтобы его удержать, призывая своих тварей. Всё-таки, как ни крути, ограниченный запас душ из прошлой жизни призывался с гораздо большей затратой энергии. А сюда нужно призывать кого-то действительно серьёзного. А ещё у меня на уме появились сразу несколько печатей, что позволили бы усилить мои энергетические техники. Интересно, в этом мире кто-то так может? Подтверждения я пока не нашёл. Не беседовал с достаточно сильными людьми. Хотя, скорее всего, это возможно. Если не через печати, то через энергию разлома. Основной плюшкой истребителей была возможность прокачать дополнительные силы. Не заходя в разлом и не взаимодействуя с потусторонней энергией, одарённые могли только развить свой дар, единственный в редких случаях 2-3 дар, полученный от природы. А вот совершая рейды в разломы, можно было хорошо усилиться. Насколько я понимаю, в большинстве случаев истребители качали тело, скорость, реакцию и защиту, без которых невозможно выживание иста. Подозреваю, новые техники они отрабатывали, начиная с третьего второго класса. Ведь без этого да абсолютно не дорастёшь. Не то чтобы меня интересовало, как это делают местные, но нужно быть готовым к той возможной агрессии со стороны высокоранговых истов». Я забрался в машину к волку. «Так быстро?» — усмехнулся он. «Подкол засчитан», — усмехнулся я. «Но я реально сделал всё, что хотел». «Теперь куда?» «Теперь в усадьбу». «Честно говоря, я хотел зайти ещё в спецразломы» но меня сильно подкосил даже не удар по доспеху, который, в принципе, был ожидаем, а смерть шнырки. У меня сейчас болела душа. Сложно назвать это по-другому, но смерть привязанного питомца вызвала у меня именно такое ощущение. Поэтому придётся устроить себе ещё один день отдыха. В моём имении было оживлённо. Строители, получив очередной транш, закупили необходимые материалы и вернулись к работе. Вместе с ними вернулась и их охрана. Самое время для операции со своей гвардией, учитывая, что тыл сейчас надёжно защищён. Анна тоже вернулась и доложила, что вопрос с Боровицкими решён. Контрибуцию они мне будут выплачивать лет пятьдесят. Заметив мою улыбку, она напомнила мои слова о том, чтобы не угробить рот. Ага, ничего. 50 лет в жизни охотника был совсем небольшим промежутком времени. В этом же мире у некоторых жизнь была намного меньше, подозревая, что контрибуцию будут получать уже мои дети, если, конечно, они у меня будут. Собственно, если не считать разломы, то сейчас у меня было две проблемы. Нет, не так. Не проблемы, а задачи. Прихлопнуть короля. Но не нравился мне этот утырок, ничего не могу с собой поделать и решить вопрос с Игнатовым. Таро убивать я совсем не хотел, несмотря на его резкую реакцию. Со слов Анны, это вполне могло быть воспринято мной как начало войны, либо же как повод для претензий в суд за необоснованное нападение. В суд я подавать точно не хотел, а начинать войну ради чего? Вот это мне и нужно выяснить. Я вышел из усадьбы и пошел к Волку. Ребята устроили себе полигон, точнее, восстановили имеющийся рода Галактионовых он был и располагался на берегу озера. Все выстрелы уходили в сторону водной глади, дабы не пострадали невиновные. Грамотное решение. Сейчас ребята развлекались, отстреливая трофейные стволы и сортируя их в две кучки — на «оставить» и на «продать». Волк тоже не сидел без дела, а копался возле своей новой игрушки — четырёхствольной зенитки с базой отдыха «Солнышко». Он её всё-таки утащил. Немного покопавшись, они изменили площадку у фуры, обрезав её наполовину и, срезав верхнюю часть кабины, опустив вниз, дабы не мешало стрельбе вперёд. И установили туда же поворотный механизм. Получилось внушительно. Конечно, он не выдержит более-менее серьёзного попадания из крупного калибра, например, из танка. Но с имперской армией я воевать не собираюсь, а вот в качестве орудия устрашения вполне подойдёт. «О, командир, ты вовремя!» Он кивнул на озеро где два галдейца оставили старую лодку, найденную неподалёку, и сейчас отгребали на моторном катере, оставив мишень болтаться на водной глади. «Шмальнуть не хочешь?» — улыбнулся волк, кивая на зенитку. «Не-не, спасибо!» Я не мог преодолеть в себе лёгкое отвращение к огнестрелу. «Получать новые навыки... Зачем?» «В разломах они не работают. А при нормальной прокачке я сам себе зенитка». Волк спрыгнул с операторского кресла. «А ты сам стрелять разве не будешь?» — удивился я. «Зачем это?» — смыкнул Волк. «Для этого есть специально обученные люди. Если что-то делать, то делать это хорошо. А на хвата всего понемногу ты будешь универсалом, но проиграешь профессионалу». «Здравое замечание!» «И кто у нас тут по большим пушкам?» это олег крикнул он, подзывая одного из новеньких. «Личные дела я изучил, с ребятами познакомился, поэтому узнал, что передо мной отставной подпоручик Виталий Зыкин». «Так, на будущее», — прокомментировал Волк. «Любая боевая техника, существующая в мире, Виталику знакома». «Он и Вася», — кивнул он на ещё одного новенького, Василия Караваева. «Спецы в этом деле». «Редко, но спецназу иногда нужны были пушки побольше. Вот ребята и справлялись. Правда, при этом был один нюанс. Учитывая, что операцию мы проводили в глубине вражеской территории, тащить её через всю территорию — дело гиблое. Приходилось хватать на месте то, что было в доступе. Но ребята способные, всё умеют». Виталик, 40-летний мужчина с сигаретой в зубах, сел в кресло оператора и ловко принялся орудовать рычагами. зажижали электромоторы. Стволы, направленные до этого в небо, опустились и начали выискивать цель. «С первого выстрела попадёт?» — заинтересованно спросил я. «Оспарим?» — хмыкнул Волк. «Пожалуй, не буду», — сказал я. Зыков справился с одного выстрела. Первый же снаряд разнёс лодку в клочья. Дальше он проверил режим автоматической стрельбы. Четыре ствола поочерёдно затявкали, взбивая воду в озере, а на землю посыпались блестящие жёлтые гильзы. «Всё в порядке», — Виталий ловко спрыгнул сверху. «И как ты планируешь использовать эту дуру?» — не удержался я от вопроса к Потапову. «Да как угодно», — пожал ключами он. «Не всегда эффективно решать задачи втихую. Иногда нужно сделать это погромче, чтобы до всех заинтересованных лиц дошло послание». Я засмеялся и хлопнул его по плечу. «А ты шаришь?» В процессе разговора мне пришла в голову новая мысль. А давайте-ка немного прокатимся и возьми с собой, как ты назвал эту хрень. «Как-как?» — немного смутился Волк. «Это у нас монстр». «Ну вот, бери ласточку, монстра и ребят по машинам. Боя не будет». Но демонстрацию сил нужно произвести. Это тот самый момент, когда надо громко заявить о себе. Мой шнырька уже побежал на разведку исследовать местность. «Саша, а куда мы?» — уже в машине спросил меня Волк. «Пострелять?» По кому? По деревьям, а может, по белкам? Услышала Карамелька про своих белочек и сразу напомнила о себе. Ехать было недалеко. Нужное нам место было на моих землях. Я всё думал отложить это на потом и глянуть, что там будет происходить. Но раз выдалась такая возможность, то можно и сейчас проверить. Мы остановились в поле, и все вышли из своих машин. Я парням приказал расчехлить зенитку и приготовиться к полевым испытаниям. Они все не могли понять, что их господин хочет, но делали, как я приказал. Один волк смотрел на меня как-то странно и все хотел спросить, но никак не решался. Я же не изверг какой-то, чтобы мучить человека, и решил ему показать. Попросил шнырьку показать интересную картинку и стал наблюдать, как расширяются глаза у волка и как его зубы скрипят. а Сжал он зубы и зарычал. но вылитый волчара!» Бойцы увидели, что с командиром что-то не так, приняли это на свой счёт и стали ещё быстрее шевелиться. Когда зенитка была готова, я взял слово первым, не давая вмешаться в разговор волку. «А теперь, бойцы, работаем по тому лесу. Я хочу, чтобы ни одной белки там живых не осталось. Сможете?» «Без проблем», — спокойно пожал плечами Виталик и отправил второго спецца по большим пушкам Василия на Синитку. Грохот стоял такой, что я аж молодость вспомнил, точнее, осаду Фреймхайльдля. Тогда по городу работало столько катапульс, что казалось, кто-то бьёт в барабаны. А я был молодым охотником, который застрял в том городе, и пришлось помогать его оборонять, так как нападающих в живых там никого бы не оставили. Зенитка работала без остановки, не экономивая боезапаса, я улыбался. Улыбался и волк, только улыбка у него кровожадная была. А всё дело в том, что там находилась группа диверсантов, около полусотни голов. Они там уже второй день сидят и обустраиваются. Разбили свой лагерь и подготавливают два полевых орудия, что притащили с собой. Ровно за пределами контроля наших патрулей и сигнальных систем. Полагаю, что они нацелены на дорогу, которая проходит как раз недалеко отсюда. Она имеет важный смысл для меня, ведь именно по ней я постоянно еду домой из города и наоборот. Игнатовы решили без объявления войны устроить мне полномасштабную войну? Но, похоже, это наёмники, и на Игнатовых через них я не выйду. А ещё недалеко находятся земли Игнатовых, в случае чего они туда могли бы увезнуть. А вот сейчас уже не смогут». Я через довольного шнырку наблюдал, как зенитка скашивала деревья и людей, как острая коса срезает сочную траву, как их ошмётки летят во все стороны, а ещё их непонимающие лица до того, как тоже разлетятся, в уши в одну сторону, нос в другую. Они попали в самый настоящий ад. А ведь ещё совсем недавно ничего не предвещало им беды. Они грамотно выбрали позицию, Скрытно её заняли, замаскировались, тихо сидели в лагере и ждали команду, когда неожиданно всё начало взрываться вокруг, а люди стали умирать. То, что они бегали туда-сюда надежде спастись и спрятаться за деревьями, им не помогало, как и их доспехи. Всё-таки пушку «Волк» получил серьёзную, с усилением, работающим на красных оружейных желейках, которые волю засыпали в контейнер и которые превращали обычные снаряды в нечто невообразимое. Может, пару выстрелов он останавливал, но дальше уже всё. Всех «Зенитка» не смогла убить. Попались довольно везучие люди. «Ну и как вам?» — обратился ко мне Зыков с гордостью. «Поценили мою малышку». Они все ещё думали, что это тренировка. Только мы с «Волком» знали, что происходило на самом деле. И больше Поптавов выдержать не смог. «К оружию! Брак в лесу! Идём тройками, брать живыми не обязательно!» Командирским голосом выкрикнул он своей команды, и на лицах бойцов появилось недоумение. На что меня, безусловно, порадовало, что гвардейцы без разговоров уже вовсю выполняли его приказ. Непонимание приказа никак не избавляет от его выполнения. Конечно, при должном доверии к командиру. Волк, похоже, они доверяли все и полностью. Двое сразу же побежали ко мне и решили уйти в безопасное место. Но я лишь улыбнулся и уселся на свой раскладной стульчик, который взял заранее с собой. Потом я наблюдал, как бойцы удивились, зайдя в лесок и обнаружив там побоище. Но это не помешало им отработать всё чётко. В то же время шнырка показывал волку то, что ему нужно было видеть. И волк, что и так был один из лучших командиров, которых я знал, похоже, скоро станет просто идеальным. Как он филигранно управляется с бойцами и раздаёт команды. Это определённо заслуживает похвалы. Он мигом ориентируется на местности, хотя шнырка, и не всегда показывает, что, где и в какой стороне. Не прошло и десяти минут, как всё закончилось. Соберите здесь все тела. Не хочу, чтобы они захлопляли мои земли, и перекиньте их на сторону Игнатовых. Только так, чтобы вас не заметили. так -с. Раз они сделали ещё один свой ход, то пора им мне придумать им что-то. Точнее, выбрать из многочисленных задумок самое интересное. И самое весёлое, конечно же.